Такие дела. Я ощутила здесь мощную магию и осторожно подошла. Похоже, это относится ко всем нам. С улыбкой сказала у Хилдис. Неожиданно было услышать это от того, кто напоминает невинную девушку. Она была эльфийкой, а у них такое среди стариков часто бывает. Очень молодая. Если с людьми сравнивать, она скорее подросток, но на деле и десятки, и сети лет. Разница в возрасте была такой, что духовно для нас это было совсем другое существо. Хотя в другом смысле я и сам другое существо. Я Ворен и Элквидис, постоятель разных рас. Забавно. Только сказать мы об этом не могли. Потом Ворен говорил, а так, будто ей об этом ничего не известно. Радознать, что у нас всё взаимно. Ах, нам тоже надо представиться. Я Ворен Вьюя, учёная, авантюристка и маг. А это Рент. Я тоже авантюрист. Использую в основном меч. О, Андрюша, опять это говорить про стиль сражения, когда представляешься. Я видел же вот она у Келдес. Потом уже знал. Там было сказано, что она маг, но при этом может использовать святую силу. Бессмысленная вещь. Я его Рейнд, не просто маг или мечник. Вот так равняют авантиристов, только если на жетоне посмотришь. Всего там ведь не написано. Всё же это простой документ, где написано кто ты. Хм. Ова Рейнд. Запомню. Да её Хилди слишком долго произносить. Зовите меня Хилда или Хилди, сказала она. И я пригнался с ураем. Тогда Хилда, раз ты так хочешь. Хилда или. И она наверняка намного старше нас. Она говорила про воантюристов старые времена, так что это очевидно. А все святую воду носили ещё во времена наших дедов. Потом Урейн думала, стоит ли обращаться так с кем-то её возраста. Одна как Хилда сказала. Я не против. Все считают меня старой, но думаю, заметно, что я ещё довольно молода. Может, одна и молодая, но я вообще не представляю, как по-взрослости оподерить возраст эльфа. Думаешь, что может Варен знает? Я посмотрел ей в глаза и прочитал, что она тоже не знает. А теперь перейдём к делу. Так, э, Хьюда, почему ты здесь? В зависимости от ответа, возможно, нам придётся сражаться, но после всего хотелось бы этого избежать. Она же чудаешь, что сильда. Что, то, что сильная авантюристка. Золотой ранг. Она сравнива оснев, или даже выше её. Эльфы же вот долго и копят разнообразные техники. У них даже их собственная магия духов есть. Не стоит из неё врага делать. Ворен хотел узнать её цель и обрести душевное спокойствие. И я был с ней согласен. Не знаю, понимал ли Хеуда, о чём мы думаем, она невинно сказала. Ну, точно. Рассказывать долго. Но я постараюсь покороче. Я авантюристка, действую в столице и недавно приняла запрос. Это была старая деревня Торка, надовнич тоже прибежище нежити. Это я и сделала. Прикончила их босса, но зомби оказалось слишком много, и несколько вылезнули. И вот я постояла с вами. Мне правда жаль, что так вышло, сказала она. Деревня Торка это та, которую несколько десятилетий назад уничтожили. Я слышала об этом от старших моей деревни. В Рейн тоже доводилось об этом слышать. И Хилда знала, что деревню уничтожили около сорока лет назад, так что вряд ли она врет. Это ведь глубинка. Приходят сюда только с какой-то целью. Ничего, что они сбежали и пришли к нам. Главное, что мы их уничтожили. Правда, не я, а Лоррейн. Сказал я, а женщина продолжила. Я тоже ничего против не скажу. Это мелочи. Но до спавших повозки это, может, и не мелочи. Но даже без меня и Лоррейн Они бы как-нибудь справились. Правда, пострадали бы, и вряд ли смогли очистить. Но когда едешь не по дорогам между городами, надо быть готовыми к подобному. «Так тут был еще кто-то помимо зомби? Ты упомянула босса?» Спросила Лорейн. «Да, был. Зомби-солдат. Возможно, он был охотником в этой деревне. Мертвый, а использовал прижизненные навыки. Стрелял от звука, хотя был не особо силен. А вот так. «А вы что здесь делаете?» «На ее вопрос», — ответил я. «Мы здесь не по заданию. Просто возвращаемся домой». «Понятно. На той полоске направляетесь в какую-то деревню. И все же мужчина и женщина вместе. Вы муж и жена или любовники?» С интересом спросила Хилда, а я тут же ответил. «Нет. Из-за разных обстоятельств мы...» Заговорил я, а Ворейн продолжила. «Я же сказала, что ученая». Когда у него довольно интересная деревня, вот я подумал отправиться с ним. Она не сорвала, но опять его окончила. Но Хельда с этим согласилась. Не то, на этих землях есть древние героиды, и народная история может оказаться очень интересной. Хм, понимаю, зачем вы здесь. А теперь перейду к главному вопросу. Мы уже многое обсудили и думали, что всё обойдётся, но, судя по тону, всё же нет. Хельда сказала. Как вы очистили пепел? Это же Там выросли растения. Я был бы обрадован, если бы вы объяснили мне это. Вообще-то тетича сложнова. Вот о чём я подумал, услышав вопрос Хьюда. Просто куда полезнее иметь козыли, о которых никто не знает. Но я ведь и без того давно решил, что не буду скрывать то, что использую святую силу. Я уже говорил об этом, просто я ничего особого и не мог. А сейчас, когда я мог уже больше, то уже не так распростанялся. Я думал, что делать? Когда Хьюда смыла мои сомнения своими словами. "Эй, я тоже знаю. Рент, это ведь ты используешь святую силу?" Я слегка удивился. "Немного, потому что Хьюда назвалась мастеромs этих техник, и возможно, у неё есть техники, про которые я не знаю". А девушка продолжала говорить: "Мало кто об этом знает, но на обладателях святой силы остаются её частицы, если присмотреться. Если не приглядоваться, то и не поймёшь. Прости. Рассмотрела без разрешения. Я и Элорейн не знали, правда ли это. Мне пока не довелось прочитать те книги, которые давала Ура. Возможно, если бы прочитал, что-то узнал бы, но они довольно сложные, будто облака схватить пытаешься. Магия – это представление, ее даже в книги поместить можно, а вот в технике святой силы не рассмотришь и не прощупаешь. Ясно, что там в основном теоретические описания, а не то, что можно сделать. Изучить техники будет сложно. По крайней мере, на это точно потребуется время. В общем, я не мог понять, говорила ли Хилда правду или нет. Лорейн не обладала святой силой, и видеть ее не могла, потому у нее и не было ответа. То есть судить можно было только по словам и поведению, а вот только... Это невозможно. Я и Лорейн переглянулись и сдались. На лице Хилда вообще ничего нельзя разглядеть. Это из-за того, что она долго прожила... И это её личное мнение. Что бы там ни было, нам вот этого не легче. Даже если это был блеф, на половину она точно была уверена. С этой водой можно провести очищение в некоторой степени. До того, как моя святая сила усилилась, я этого не понимал. Но теперь я стал чувствителен к скверне. На глаз можно понять, что сила святой воды ниже, потому что качество другое. Она очищает точечно. Чтобы распространить очищение, воды надо больше. Можно попробовать поместить евроспылитель, но, наверное, за такое будешь дать наказание. Не продаёт. Спылители с освятой водой. Сейчас точно не продают. Но это точно удобно. Надо разеквамировать. Надо не о том сейчас. Что делать с Хьюда? Раз уж она догадалась, остаётся рассказать. Те же об под этим её с гредом. И я же не прездаю, что вампир за такое не убивает. Мол, конечно, из церкви начать приставать, но и только. Думая об этом, я заговорил. Эх, верно. Это я чистил. Я могу использовать эту силу, но с этой техникой я применять не могу. А ещё я не религиозен, поэтому ни в каких организациях не состою. Хоть что-то ещё сказать хотелось. Печально это. Хьюда сказала. Так и знала. Одна капля что-то не верующий. Она слегка нахмурила бровь. «В смысле?» – спросил я. «Я уже сказала, что поняла, что ты можешь использовать святую силу. И тебе ведь известно, что обладающие ей цены. Все церкви хотят заполучить у обладателей святой силы. Если продемонстрируешь способности, можешь стать святым. Потому уже давно организации борются за привлечение новичков». Вот только меня пока никто не приглашал. Никогда я с ним и Мюриас встречался, никогда виделся с Лиллиан. Это дело в их снисходительности. Хотя Лиллиан просто не поняла, что у меня святая сила есть. А Нил Смириас, Нил слишком сильна, ей такого не скажешь. Даже если пригласить, это вызовет лишь недовольство. Что такого в том, чтобы отказаться? Ну да, но ведь день постоянно так делать. К тому же будут и особо настойчивые. Лучше знать, как скрывать святую силу. Сказала она. Я читал книги по святым техникам, но пока не понял. Объяснения специфичны. так что читать сложно. Ехилда, похоже, поняла мою нерешительность. Если хочешь, могу научить. Я ведь тоже не состою в церковных организациях. Это правда. У эльфов своя религия. Мало кто из них верит в верование, созданное людьми. У них это скорее часть их жизни, чем вера. Они верят в святое древо и поклоняются ему. Но вообще не все, и это не значит, что они других богов не признают. Но это довольно сложно. В общем, предложение Хьюда мне показалось неплохим. Однако сейчас у меня были дела. И она вот так просто научит меня? Нет, вряд ли. Боюсь, как бы она ничего не попросила. Хочешь, чтобы я что-то сделал взамен? Прямо спросил я. Ничего такого я не попрошу. Просто можно забрать растения, которые здесь проросли? Выдала она неожиданное предложение. Воз здесь то есть пепла, маленькие росточки. В принципе, я собирался их просто оставить, так что от этого ничего не теряю. Правда не теряю, но зачем? Мне было интересно причина. Понятно, что от них исходит немного святой силы, но использовать-то её вряд ли выйдет. Хьюда ответила: "Сложно говорить о человеческих обстоятельствах, но тебя благословил дух растений, потому растения и проросли во время очищения". Раньше такое часто было, но сейчас довольно редко встречается. Часо растений, производящих святую силу сниделась. Они редкие, поэтому я их хочу. Ну так что. Тут было много моментов, которые надо было обдумать. Но раз от меня требуется что-то настолько простое, смысла отказываться нет. Она может рассказать, что я обладаю святой силой, но тут я помешать не смогу. Даже без доказательств, я кому надо поймут. Поэтому я клёвнул. Хорошо. Можешь забирать. И взамен расскажи мне про святую силу. Хоть я и сказал так, у нас были свои собственные планы, потому вряд ли меня кто-то сейчас учить будет. Тоже относилась и к Хилде. Сейчас она на задании. Однако девушка ответила. Всерьез, займемся позже. А пока я выдам основы, как скрывать святую силу. Много времени это не займет. У вас ведь сейчас ночное дежурство. За это время научу. сказала она. Правда? Чем-то городское мошенничество, как сбросить 10 кг за неделю, напоминает. А тут с этой техникой Хьюды, как освоить все эти техники за одну ночь? Хм, подозрительно. Заметил, что я пялюсь. Девушка недовольно сказала: "Я вообще-то неплохой мастер светлых техник. И я не все тайны рассказывать собралась. Так что ночи хватит". Это ведь почти как магия. Ворен пробудился интерес. Похоже, она поняла, что пыталась сказать девушка. Но это будет на уровне использования маны или простой магии. Это то, что пробовали я и Ализа. И правда, за ночь такое понять можно. Кому-то это может и не по силам, но тут скорее дело в таланте. Короче, давай пробовать. Хотя и сказала за ночь, на но утро уже скоро. Я просто заполню кое-какие пробелы, а дальше ты уже сам сможешь развиваться, если сможешь ощутить. и я понял, что она имела в виду. Святые техники отличаются от магии, потому их так просто не ощутить. Может, за ночь ничего и не получится, но Хилда ведь находится в столице. Потому в крайнем случае я пойду к ней. Я решил положиться на девушку.